Глава двадцать пятая Рябинин не знал, от чего зависит расширение сжатия Вселенной, но сжатие его времени зависело от притока новой информации. Покупка Калаврацким трупа не удивила. Это ложилось в русло его деятельности с мумией. Но он стал заурядным уркой, работающим по чужому паспорту. Похоже, что бизнес Калаврацкого поставлен на широкую ногу. Рябинин поручил уголовному розыску проверить оба кладбища. Майор Леденцов бросил на эту работу всех оперов и уже через день вручил следователю список. Одиннадцать граждан обращались к Чувахину-Коловратскому с просьбой вскрыть могилы. Пора было начинать активное расследование, допросы, очные ставки, выемку документации, обыски, опознания. Преступная картина сложилась, «Надо лишь закрепить процессуально и поспешать, ибо Генрих с Изольдой могли пуститься в бега». Рябинин, как он говорил, усмехнулся внутренними органами. То есть про себя. Нет, картина еще не сложилась. В ней не было яркого и, может быть, главного мазка. На предварительном допросе у оперативников побывали все 11 граждан. Они рассказали, что все усопшие – уже пролежавшие в земле выглядели пугающе свежими как алавраский это делал не колдовство же в самом деле рябинин надеялся выйти на разгадку через родинку у изольды но какая связь родинки с трупами надо размышлять не спеша без суеты в тишине а что есть тиша погоста рябинин взял машину прокуратуры с водителем Капитан прислал, как он заверил, верного мужика, который якобы на кладбище родился и меж могил женился. Фамилия работника кладбища следователю понравилась — Попугалов. Они поехали на кладбище, старые. О его возрасте говорили не столько земельные провалы, упавшие кресты и окребевшие изгородки, сколько зеленоватый какой-то потертый мох. Он покрывал могилы, гранитные плиты и те же кресты. Попугалов, хотя и родился среди них, нацеплялся но ногами почти за каждую. Видимо, от пива, запах которого вился за ним почти видимо. В порядке оправдания он сообщил. Как-то здесь на череп наступил. Лежал на земле. Да, вылез из разрытой могилы. От нового кладбища это место отличалось тем, что здесь не было захоронений современных криминальных авторитетов с их пошлым китчем. Не было мраморных склепов, стеклянных пирамид, громадных саркофагов и разных беседок и ротонт. И народу не было, кроме двух бродящих старух. Попугалов объяснил. Ищут лекарственные травы. На кладбище... Растения сосут живительные соки и покойников. Какие живительные соки у мертвецов? Какие остались? Кладбище безлюдно, но следы пребывания человека на каждом шагу. Бутылки, полиэтиленовые мешочки, бумага. Но больше всего пивных банок, которые летели из-под ног с пустыми жестяными звуками. У обрушенного склепа чернело кострище. Удивленному гмыканью следователя Попугалов объяснил. Продвинутая молодежь жарила шашлыки и пила водяру. Неужели? Потом хором пела мурку и трахалась. На кладбище. Теперь свобода. Попугалов, этот верный мужик, был, видимо, набит клонбищенской информацией. Его стоило пригласить в прокуратуру на допрос Чтобы сэкономить время, Рябинин надумал порасспрашивать его походя. Тем более, что землякоп сам заговорил о сборе растений и молодежи. «Попугалов? Тут, наверное, бывают события загадочные. Такие, что захочешь перекреститься. Например, баба тут родила. От страха? Да, но беременной не была. На юмориста землякоп не походил». Рябинина, конечно, интересовали загадочные эпизоды, но не столь фантастические. Попугалов же вспомнил еще один случай. Дело было на кладбище действующем. Вскрыли могилу на законном основании, и у покойника из уха достали бриллиант. Как же он попал в ухо? Во время похорон родственничек спрятал. Наверное, со стороны следователя походил на землемера. Вернее, на счетчика могил, потому что держал в руке листок с планом, начертанным капитаном. Большим крестиком отмечен склеп, где, поладив с секретаршей, набирался адреналина. Мелкими крестиками обозначены 11 потревоженных могил. Что они свежекопаны, видно и без обозначений. Рябинин подумал о представлении, которое надо внести в администрацию района на директора кладбища, разрешавшего здесь подхоранивать. «Попугалов, а ты слышал, что усопшие здесь лежат как живые?» «Они гниют те, кого родители прокляли, а могилы раскапывают». Землякоп замялся и ответил с явной неохотой. «Всяко бывает». Одной матери цыганка нагадала, что ее дочка лежит в гробу живая. Рябинин ощутил внезапное беспокойство. Так уже было, так уже бывало. Эта догадка пробивается и никак не может пробиться на ясную гладь сознания. Надо постоять, просто подумать. «Попугалов, а почему трава не растет?» «Вон же зеленеет!» Только на одном краю у оврага. Видать, здесь люди зарыты пакостные. Ну а серьезно? Наклон почвы тут в сторону оврага. Дождевая вода скатывается. Рябинин стоял, потому что для идущей догадки не недоставало единого штриха. Это кладбище надо не наскоком оглядывать, а изучать с замерами, анализами и эксгумацией. Землякоп шагнул в сторону оврага, полагая, что следователь пойдет туда, куда стекала вода. Но Рябинин показал туда, откуда вода стекала. «Следователь, там кладбищенский тупик». «Попугалов, не там ли последний штрих?»